но лучше рискнуть, чем в стружку превратиться. В заднем окне мелькнули перепуганные лица с круглыми от ужаса глазами. Дети. Повернув налево, доктор отключил подачу топлива и обесточил панель управления. Самолет обогнул минивэн, и Дженнингс, почувствовав прилив эйфории, тут же сменившийся ужасом, задел фургон кончиком правого крыла, и закрутил в бешенном штопоре. Время превратилось в кленовый сироп. Шерилл без остановки визжала, а уил ухитрился разглядеть среди вращающегося хаоса выскочивший откуда-то сзади лесовоз. А перед ним белый, похожий на игрушечную машинку, рэмблер. Задняя опора шасси отвалилась, один из пропеллеров упал на асфальт, орошая шоссе ослепительным дождем искр. Когда после очередного виража кабина повернулась к Рэмблеру, доктор увидел, как белый жучок рванул прочь от лесовоза. Но облегчение тут же испарилось. Белая машина покатилась под откос. «Нам нужно выбираться», — заорал уил хватая Шерилл за руку. Медленный поворот на север, и самолет остановился. Увидев, что лесовоз... Тридцатитонная махина из стали и дерева несется к ним с бешеной скоростью. Доктор отстегнул ремни безопасности и, перегнувшись через Шерилл, открыл люк. «Вылезай!» — скомандовал он. Но она не слушала. Развернувшись, она высматривала что-то в глубине кабины. Пробравшись на крыло, Дженнингс силой выволок ее из салона. Шерилл упиралась и что-то кричала. Но доктор столкнул ее на землю, а потом спрыгнул сам. «Деньги!» — вопила Шерил. «Мы забыли деньги!» «Сейчас не до них!» Схватив за руку, Уилл попытался увести ее прочь, но девушка вырвалась и снова взобралась на крыло. Покачав головой, доктор побежал к обочине. Когда Рэмблер покатился по травянистому склону, Хьюи стал жать на тормоза, но, увы, ничего не помогало. Эбби отчаянно визжала, и для него каждый ее крик превращался в красную кляксу. От страха мысли разбегались, словно лесные зверьки, но потом одна, ослепительно яркая, разогнала наползающий туман. Схватив девочку, он швырнул ее на заднее сиденье, словно куль с мукой. Протаранив ветхий забор, машина врезалась в густые заросли. 150-килограммовое тело Хьюи бросило вперед с такой силой, что голова пробила лобовое стекло. Эбби стукнулась о спинку переднего сиденья и отскочила назад. Буквально на секунду у девочки сбилось дыхание, но ни боли, ни крови не было. Встав на колени, она заглянула на переднее сиденье. Лобовое стекло разбилось вдребезги дребезги, Хьюи не шевелился, и с ссадины на лбу текла кровь. Хьюи — позвала Эбби. «Чудовище — Чудовище! Великан застонал и схватился за грудь. Протиснувшись на переднее сиденье, малышка взяла его за руку. — Чудовище! Просыпайся! Она пожала огромную ладонь, потом легонько ущипнула. — Можешь говорить? Папа не хотел сделать тебе больно. За спиной раздался грохот, потом жуткая бум, от которого воздух вокруг машины на мгновение стал кроваво-красным. Страх за папу острым ножом пронзил маленькое сердечко. «Проснись, чудовище!» Правый глаз приоткрылся, из груди вырвался стон. «Беги!» — прошептал Хьюи. «Ты ранен?»